— Они так сказали тебе?" недоверчиво поглядел на Артема, замыкающий. "Да," уверенно ответил Артем, — "А ты потом отпустишь меня?" обратно к ним. "Даю слово, что если ты захочешь вернуться, я отпущу тебя обратно," заверил Артем, и пока его собеседнику не успел одуматься, потянул его к дрезине. Поставив его механически повинующегося Женьку, И Кирилла к рычагам, сгромоздив неприходящего в сознание командира посредине, Артем Артём, встало главе отряда, нацелив автомат в темноту и быстрым шагом пошел вперед. Сам себе удивляясь, он слушал, как покатилась вслед за ним дрезины. Артем чувствовал, что совершает недопустимое, оставив неприкрытый тыл, но понимал, что сейчас самое главное это убраться как можно скорее от этого страшного места.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 Через полчаса можно было двигаться дальше. Кроме Артема никто ничего не помнил. Заишь, навалилась тяжесть такая в голове мути, как-то так раз и погасло все. Было со мной такое однажды, от газа в одном туннеле далеко отсюда. Но ежели газ, так он должен по-другому действовать, на всех сразу не разбираясь. А ты все этот звук свой слышал? Да странно все это. Чего и говорить? Размышлял командир. И вот то, что Никита ревел. "Слышь, Васильич, кого ты жалел-то?" спросил он у замыкающего. "Чёрт его знает. Не помню я. То есть вроде минуту назад еще что-то помнил, а потом как-то улетучилось. Это, знаешь, как сосна, вот только проснешься, все помнишь." И картинка такая яркая перед глазами стоит, а потом пройдет пара минут, очнёшься немного, все пусто. Так только остатки какие-то. Вот сейчас то же самое. Помнишь, что жалко очень кого-то был? А кого? Почему? Пусто. А вы там хотели остаться в туннеле навсегда с ними, отбивались. Я вам пообещал еще, что если вы захотите, я вам разрешу обратно вернуться сказал Артем, искоса поглядывая на Никиту замыкающую. Так вот я вас отпускаю, добавил он и ухмыльнулся. Эту уж спасибо, мрачно ответил Никита, и его передёрнуло. Что это я передумал? «Ладно, мужики, хватит трепаться. Нечего посреди туннели торчать. Сначала доберемся, потом все обсудим. Нам еще как-то возвращаться надо будет. Хотя чего загадывать наперед. В такой денек, дай бог, хотя бы туда попасть. Поехали, заключил командир. Слышь, Артем, давай со мной пойдешь. Ты у нас вроде герой сегодня, неожиданно добавило. Кирилл занял место за дрезиной. Женька, несмотря на протесты, остался на рычагах с Никитой Васильевичем, и они двинулись дальше. Труба там, говоришь, лопнула. Это Из нее ты свой шом слышал. Знаешь, Артём, может на самом деле мы все болваны и глухие и не слышим ни хрена. У тебя, наверное, чутье особенное на эту дрянь. С этим делом, видно, тебе повезло, парень, рассуждал командир. Очень странно, что ты из трубы шло. — Пустая труба была, говоришь? Шут, знаешь, что там сейчас по ним течет. Продолжал он, Опасливо поглядывая на извилины переплетения труп вдоль стен туннеля, До Рижской оставалось совсем немного. Через четверть часа замерцали вдали отсветы костра у заставы. Командир замедлил ход и фонарем дал условный сигнал. Через кордонах пропустили быстро и без проволочек. так что еще через несколько минут лезин уже вкатилась на станцию. Рижская была в лучшем состоянии, чем Алексеевская. Когда-то давно на поверхности над станцией стоял большой рынок. Среди тех, кто успел тогда добежать до метро и спастись, было немало торговцев с этого самого рынка. Народ там жил с тех пор предприимчивый, да и близость станции к проспекту Мира, а значит, к Ганзе, главным торговым путям тоже сказывалась на ее благополучии. Свет там был электрический, аварийный, как и на ВДНХ. Патрули были одеты в старый, поношенный камуфляж, который всё рассмотрелся внушительнее, чем размалёванные ватники на Алексеевской. Гостям выделили отдельную палатку. Теперь скорого возвращения не предвидилось. Неясно было, что за новая опасность кроется в туннеле, как с ней справиться. Администрация станции и командир маленького отряда Сваденха собрались на совещании. А у остальных был теперь избыток свободного времени. Артем, уставший и перенерничавший, сразу упал на свою лежанку лицом вниз. Спать не хотелось, но сил не было совершенно. Через пару часов для гостей обещали устроить торжественный ужин. судя по назначиตน подмигиванием и перешёптыванием хозяев, можно было даже надеяться на мясо. Пока же стоило лежать и ни о чем не думать. За стенками палатки усиливался шум. Пир устраивали прямо посреди платформы, где горел главный костер. Артем, не утерпев, выглянул наружу. Несколько человек чистили пол и расстилали брезент. Неподалеку на путях разделывали свиную тушу, резали клещами на куски моток стальной проволоки, что предвещало шашлыки. Стены здесь были необычными, не мраморные, как на ВДНХ и Алексеевской, а выложенные желтой и красной плиткой. Все это когда-то смотрелось довольно весело. Теперь, правда, все это покрывал слой копоти и жира, но все равно чуть-чуть прежнего уюта сохранилось. Но самое главное, на другом пути стоял наполовину погруженный в туннель настоящий поезд, правда, с выбитыми окнами и раскрытыми дверями.